Четвертое. Билбори-стрит. Анжела Карлайл положила на садовый столик старый альбом в матьярчатой обложке. Еще недавно люди складывали из своих воспоминаний книгу, теперь делают сто снимков на телефон и забывают о них. Гледис и Анжела бережно переворачивали страницы, пристально вглядываясь в фотографии. И я вместе с ними. Шлюз открылся, хлынуло прошлое. Фотографии помогли Джойс ожить. Сестрам было больно, сестры были счастливы. Мелькали годы. 1988, 1989, 1990 я видел на фотографиях Совсем не то, что ожидал. В те времена Джойс вовсе не была накачанным наркотиками зомби, какую мне представила Марлен Долатур. Она была цветущей молодой женщиной, радостной, великолепной. Не сгустила ли краски бывшая сотрудница газеты Судвест или сделала поспешные выводы, что так свойственно людям ее профессии? В обществе сестер я соблюдал предельную осторожность, даже в мыслях не имел затронуть тему проституции. Одна французская журналистка сказала мне, что после рождения Клэр Джойс не притрагивалась больше ни кокаину, ни героину. Джойс никогда не имела дела с кокаином, возмущенно отрезала Анжела. У нее были проблемы с героином, но давным-давно. Клэр родилась в 90-м. К тому времени Джойс уже забыла о наркотиках. Она вернулась в семью, жила с мамой в Филадельфии, нашла себе работу в библиотеке и еще работала волонтером в Центре социальной адаптации. Мысленная взял на заметку новую информацию и продолжал рассматривать фотографии. Теперь передо мной была маленькая Клэр. Клэр с мамой, с тетями, с бабушкой. От волнения у меня перехватило горло. Как не щемить сердцу, если видишь любимую шестилетней или семилетней девочкой? Я подумал о той новой жизни, что затеплилась теперь в Клэр. Что, если эта девочка, и она будет похожа на неё? Только бы мне удалось найти мою Клэр. Мы находились очень далеко от тех малоприятных портретов, какие рисовали в газетах журналисты. Все три сестры Карлайл были женщинами, образованными и жили в достатке. Их мать Ивонна была юристом и всю жизнь проработала в аппарате мэра Филадельфии. «Что-то я не вижу фотографий вашего отца». Удивился я. А вы когда-нибудь миражи фотографировали? Поинтересовалась Глэдис. Или сквозняк с мужским орудием на перевес? Подхватила Анжела. Обе сестры прыснули. Я тоже не мог сдержать улыбки. А Клэр? Кто ее отец? Понятия не имеем, ответила Глэдис, пожав плечами. Джойс никогда о нем не говорила, а мы не спрашивали. Не может этого быть. Ваша племянница, она-то наверняка спрашивала. И не раз. Анжела сдвинула брови, приблизила свое лицо к моему и пророкотала. — Вы видели в этом альбоме мужчин? — Нет. — А в этом доме вы их видели? — Нет, не видел. «Их здесь нет, никогда не было и не будет. Мы, Карлайл, такие. Живем без мужчин. Мы из амазонок». Сравнение не кажется мне точным. Почему? В греческой мифологии амазонки ломали своим сыновьям руки и ноги или ослепляли, чтобы использовать как рабов. «Вы прекрасно поняли, что я хотела сказать». Мы не нуждаемся в мужчинах, Писака. Это наше кредо, и мы так живем, нравится тебе это или нет. Мужчины, они же разные. Нет, все одним миром мазаны, легковерные, трусливые, лживые фанфароны. На вас нельзя положиться. Вы мните себя войнами, а на деле марионетки, послушные своим капризам, трубите о мужестве. «Огонитесь за дешевкой!» Я не остался в стороне. Вступил в дискуссию, поддержал разговор. Рассказал о Атали, которая оставила меня с месячным Тео на руках, но не смягчил сердца амазонок. «Исключение только подтверждает правило», — вынесла вердикт Анжела. Солнце клонилось к закату. Жара спадала. и мое терпение не осталось без награды. Даже не зная, кто я такой на самом деле, сестры невольно заговорили откровение. Смягчилась понемногу и Анжела. Говорила она по-прежнему жестко, но я чувствовал, наша Тео-судьба ее тронула. Анжела закрыла альбом. Солнце заслонили, стеснившись тучки, а потом снова открыли его, рассеявшись. «Почему вы сказали, что чувствуете себя виноватой в смерти Джойс?» спросил я Анжелу. «Мы все виноваты», — подала голос Гледис. Анжела вздохнула. «Дело в том, что на выходных, когда это произошло, нас здесь не было. Мы навещали маму в Филадельфии. Джойс не захотела поехать с нами». И хотя говорила, что все у нее нормально, я опасалась, как бы она не двинулась в дурную сторону. Гледис нашла нужным внести ясность. Мы съездили буквально туда и обратно. Маме только что прооперировали бедро, и она не могла передвигаться. Естественно, она умирала от беспокойства из-за Клэр, и, честно сказать, я совсем не уверена, что, останься мы здесь, что-нибудь бы изменилось. Как все происходило... на самом деле. Анжела начала. «Я первая увидела мертвую Джойс. У нее в ванной в воскресенье вечером, когда мы вернулись. В руке у нее торчал шприц. Падая, она ударилась о раковину. У нее была разбита голова». «Следствия не было». «Было, конечно», — подхватила Гледис. Смерть была неестественной, поэтому судебно-медицинский эксперт потребовал вскрытия. Анжела добавила, «Полиция поддержала его требования, поскольку незадолго до смерти Джойс им позвонила неизвестная женщина и предупредила об агрессивном нападении на сестру. По мне волной от макушки до пяток побежали мурашки. Я хорошо знал это ощущение». Всегда, когда пишешь роман, наступает минута, когда герои тебя изумляют. Бывает, они задумывают дела, о которых ты даже не помышлял. Или, затеяв разговор, делают невероятное признание, которое едва успевают записать твои пальцы, бегающие по клавишам. Разумеется, ты всегда можешь отказаться от неожиданных поворотов, нажать на «делит» и сделать вид, будто ничего и не было. Но обычно ты так не поступаешь, потому что непредсказуемое и есть нерв творчества. Только он поведет твою историю туда, где не бывал никто. Упоминание Анжелы об анонимном звонке тоже было прорывом в неведомое. Следователь изучил все последние звонки на телефоне Джойс. Был арестован и посажен в тюрьму дилер, с которым она имела дело. Скользкий прохиндей из местных. Он не стал скрывать, что продал ей солидную порцию наркотиков перед выходными, но на день смерти Джойс у него было железное алиби, и его отпустили. И тогда я задал очень серьезный вопрос. «У кого могла быть причина хотеть смерти вашей сестры?» Гледис грустно улыбнулась. Ни у кого, я думаю». но когда имеешь дело с наркотиками, можешь невольно оказаться среди очень страшных людей. Анжела снова вступила в разговор. В любом случае, вскрытие подтвердило передоз. Рана на голове была результатом падения. Джойс, падая, ударилась головой о раковину. А анонимный звонок В те времена сплошь и рядом анонимно звонили в полицию. Подростки баловались, злили полицейских. А вам не кажется, что это все же очень странное совпадение? Да, безусловно. Мы тогда наняли адвоката, хотели получать бумаги о ходе следствия. И что же? Лицо Анжелы стало вдруг холодным и замкнутым, Она словно бы пожалела, что так разговорилась, Словно бы вспомнила, что понятия не имеет, кто я такой. Вспомнила, что полчаса назад я сказал, возможно, моя информация о племяннице их заинтересует. И Анжела действительно спросила, что вы хотели сообщить нам? Что новенького вы можете сказать о Клэр? Я знал, что этот момент настанет и вряд ли пройдет очень гладко. Мой телефон по-прежнему лежал на столе. Я стал перелистывать фотографии. Искал одну единственную нужную. Позавчерашнее селфи. Мы сделали его перед тем, как идти в ресторан на фоне Антипского порта и форта Каре. Наконец, нашел и протянул телефон Анжели. «Клэр жива!» — тихо сказал я. Она впилась глазами в фотографию, потом с яростью швырнула телефон на землю. «Вон из моего дома шантажист!» — крикнула она и зарыдала.